«Елена Попанова. Анатолий Попанов. Так хочется пожить. Воспоминания об отце». Читает автор. Пролог. Яблоки на снегу. Осень 1986 года. Мы с папой решили поехать на несколько дней на дачу. У него эти дни были свободны, а я не работала, сидела с детьми. Полтора года назад у меня родилась младшая дочка Надя, и я оказалась в длительном отпуске. После ужина я уложила детей спать, и мы с папой спокойно сели смотреть программу «Время». Прогноз погоды нас встревожил. В ночь ожидались снегопад и заморозки. У нас в саду еще оставалось на деревьях столько яблок, которые мы не успели собрать летом. Некоторые уже падали на землю. «Надо спасать урожай», — решительно сказал отец. «И вот, тепло одетые, обутые, в сапоги и вооруженные фонариками, мы идем в сад». Обещанный с водкой погоды снег уже шел. Он кружил большими хлопьями, и мы светили фонариками под монотонным снегопадом, собирали дары лета. Работа была долгая и трудная. Не Невыдержавшие тяжести мокрого снега яблоки падали на землю и словно ждали, когда их поднимут. Это был незабываемый вечер, яблоки на снегу, и рядом папа, увлеченный таким необычным сбором урожая. До ухода отца и жизни оставалось меньше года.